Стрельнул глазами в его сторону. «Нет, я вообще не иду на танцы», – поспешно заверила я. «Почему?» – потребовал объяснение Майк. «О том, что я танцую, как неуклюжая бегемотица, говорить не хотелось, так что я быстро придумала себе новый план. Я собираюсь в Сиэтл». «Мгновенная блестящая ложь, давно пора куда-нибудь съездить. Так почему бы не в Сиэтл и не в субботу?»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 что меня не переехал тот дурацкий фургон. Эдвард застыл в недоумении, а когда заговорил, мне казалось, что язык едва его слушается. «Думаешь, я жалею, что спас тебе жизнь? Не думаю, а знаю». «Ничего ты не знаешь», — разозлился Калин.